Документ 61. Секретный дополнительный протокол. Ниже подписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении правительства Германии и правительства СССР в следующем. Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 года, должен быть исправлен В пункте первом отражает тот факт, что территория литовского государства отошла в сферу интересов СССР, в то время как с другой стороны Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства отошли в сферу интересов Германии. Смотри карту, приложенную к договору о дружбе и границе, подписанному сегодня. Как только правительство СССР примет специальные меры на литовской территории для защиты своих интересов, настоящая германо-литовская граница с целью установления естественного и простого пограничного описания должна быть исправлена таким образом, чтобы литовская территория, расположенная к юго-западу от линии, обозначенной на приложенной карте, отошла к Германии. Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение между Германией и Литвой не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского Союза. Москва. 28 сентября 1939 года. За правительство Германии Рибентроп по уполномочению правительства СССР Молотов.